Глава 13 Путь выгнез. — У тебя почти вышло. Вот только ты не учел, что залар Пепельный сейчас со своим отрядом на Востоке ведет переговоры с кланом Белого Света. Аксель смотрел на магов. Около пятнадцати человек, еще примерно 20 снаружи. Едва они дадут сигнал, пиши, пропало. Ситуация требовала смелых и хитрых действий, Его глаза молниеносно пробежали по всему помещению. Сейчас Мэй, владеющая молнией, была ключевым преимуществом. Аксель медленно сделал шаг вперед, начиная говорить с магами пламенного солнца. При этом его рука за спиной быстро провела указательным пальцем на стены в разные стороны. На лице юноши отразилась широкая и доброжелательная улыбка. «Я не понимаю, парни!» Это какое-то недоразумение. Я знаю, что Залар сейчас не здесь, но он присылал меня еще нескольких ребят сюда на подмогу. Руки наши медленно поднялись, показывая, что он совершенно безобиден. но ну, сами подумайте. Стал бы я идти вот так в наглую. Да это самый тупой план, который может прийти в голову. Я действительно веду пленницу в электру. Мэй прижала связанные руки к груди, играя роль безобидной жертвы. Ее глаза скользнули по местам, на которые показал Аксель. «Лампы!» Она поняла сразу задумку юноши. Лампы были газовыми, а значит, если хорошенько по ним пальнуть, то можно спровоцировать небольшой взрыв. «Не неси ерунды! Стал бы Золар оставлять своих ребят!» «Ну, конечно!» Мах пламенного солнца говорил уже менее уверенно. Стрелять так быстро они не собирались. Все же рядом была дочь Тары на громового рога. Нужно было разобраться в ситуации. Я понимаю, это звучит глупо, но вы же не хотите испытать взрыв ярости Азариона. Аксель отчетливо сделал акцент на слове «взрыв», дав понять Мэй, что пора. Девушка сфокусировалась на окружающих газовых лампах и крепко сжала кулаки. Энергия наполнила их и внезапно вырвалась сверкающим молниеносным разрядом. Каждая из светящихся ломаных линий ударила в отдельную лампу, что крепилась на стене. Все произошло за долю мгновения. Из-за одновременного поражения множества ламп всю стену моментально вынесло тяжелым взрывом, похоронив нескольких магов под грудой каменных обломков. Аксель тут же упал на пол, резко потянув за собой Мэй. Сверху прогремели выстрелы, следом полетело несколько огненных копий. Пылит обломков стены густой пеленой покрыло всё помещение, скрывая противников из вида. Всё так же понизу Аксель, пользуясь моментом, дернул Мэй за собой и рванул к выходу петаляя меж магами пламенного солнца, положение которых он запомнил с точностью до шага. Они быстро вышли через дверь и ринулись в сторону ворот. Едва они покинули их, сзади послышались крики. В случившемся хаосе стражники сразу поняли, что их цель ускользнула и нужно действовать быстро. Позади появилась группа преследователей, а сверху на стене уже выглядывали маги, которые были готовы зарядить дальнобойные атаки. Внизу прозвучали выстрелы, следом со стены вниз ринулся безумный поток пламени, который завязывался в продолговатую спираль лишь с одной целью — уничтожить беглецов. Это было тяжелое заклинание, которое подавляло все окружение своей мощью. Воздух искажался, А время словно замерло. Мэй подхватила косу со спины Акселя, которую она отдала ему, потому что играла роль пленницы. Резкий взмах породил грозовой барьер, защищая обоих от пуль однозарядных пистолетов. Аксель же прыгнул вверх, скрещивая руки и принимая огненную спираль на наруче. Собранная вместе сила нескольких магов на этапе преобразования делала заклинание, перенасыщенным энергией. Юноша отбросила далеко назад, а по телу прошла колоссальная вибрация, заставив его выплюнуть подступившую к горлу кровь. Его будто резко сдавили в тиски. Стиснув зубы, он усилием направил эту энергию в сердце вселенной. Мэй подскочила к Акселю, помогая ему подняться. Юноша ощутимо пошатывался а из носа кровь. Все же, чтобы поглотить так много энергии, нужно больше тренировок. Тем временем преследователи уже настигали их, а маги на стене заряжали очередную мощную атаку. «Я могу использовать метаморфозу и превратиться, но я еще не очень стабильно в этом состоянии и не смогу себя контролировать. Рен...» «Аксель, что нам делать?» В волнении она спутала его имя, но вместо паники юноша лишь усмехнулся. — Не потребуется. — Магма, давай ко мне. Саламандра резко проскочила по его руке и прыгнула на грудь, растворяясь в ней. В то же мгновение голубые глаза Акселя резко покраснели. Он ударил наручами друг от друга. — Не вышло уйти тихо, уйдем под фанфары тот же миг его руки наполнились колоссальной энергией огня, которая вполне могла соответствовать этапу превосходства. Он вытянул руки вперед и гневно захричал. Огонь вырвался из его рук точно так же, закручиваясь в спирали. Пламя снесло всех людей, что были перед ними, не оставляя от них даже пепла. Оно ринулась прямо на стену с адским грохотом, разрушая ее у основания, где был пропускной пункт, и заставляя заваливаться внутрь с обеих сторон. Маги пламенного солнца кричали, не в силах вовремя среагировать и придумать, как спастись. Выход завалило грудой обломков. По ту сторону стены слышались гневные и болезненные крики. Аксель снова чуть пошатнулся после чего развернулся и направился в сторону леса. Его тело словно выплюнуло саламандру, возвращая глазам юноши привычный цвет и рассеивая огненные узоры на коже. Магма чуть покачивалась, словно пьяная, но огненный кристалл, протянутый ей, тут же вернул ящерку в чувство. «У нас есть немного времени, прежде чем они двинутся за нами». Достаточно, чтобы скрыться как можно глубже в лесу. Мэй была поражена мощью и разрушительной силой, что он смог произвести. Она бы могла понять, если бы Аксель сделал это, будучи магом, однако не имея магического ядра, как вообще возможно было манипулировать столь тяжелой энергией? Однако девушка решила не показывать свою реакцию и, сдержанно кивнув, последовало за ним, двигаясь быстрыми и уверенными шагами. В густой лес они ворвались бегом, стараясь как можно эффективнее воспользоваться созданной акселем форой. Вдали уже звучали сигнальные свистки, которые сопровождались грозными криками. Они вышлют за нами ищеек. Эти маги специально обучены для поиска и захвата беглецов. Значит, нам нужно ускоряться. Лес оказался их союзником дав возможность уйти с прямой зоны видимости. Аксель и Мэй продвигались все глубже. Они обходили деревья и проникали сквозь густую растительность. Ветки и лианы в этих местах были куда толще и гуще, нежели на пути в Диамант. Они старались запутать следы. Временами Мэй создавала грозовую тучу, и они вдвоем перемещались по воздуху прошло около 10 часов безостановочного движения. Звуки погони давным-давно растворились позади, а в лесу планомерно развернулась ночь со всеми ее тихими и спокойными звуками. Она принесла чувство спокойствия, однако Акселе знал, что расслабляться нельзя. Вряд ли пламенное солнце так легко отступит, учитывая их страх перед озарионов. Пришлось найти укрытие, где они бы смогли переждать ночь. Мэй и Акселю повезло встретить на пути пустую пещеру, совсем не глубокую, но достаточно скрытую густыми деревьями вокруг от посторонних глаз. Внутри можно было даже развести костер, не боясь быть замеченными, что и сделал Аксель после того, как убедился, что вблизи никого нет. Ночь шла своим чередом. Костер мирно потрескивал, создавая в пещере, пусть и маленькое, но чувство уюта. Языки пламени танцевали между собой, создавая причудливые тени на каменистых стенах. Мэй внимательно смотрела куда-то вглубь костра, однако глаза ее отражали пустоту. «Мы были близки с Реном», — внезапно начала она. «Что очень странно, потому что, насколько я знаю...» рэн не был силен в магии, да и в целом не отличался смелостью, талантом, харизмой и чем-либо еще. Странно говорить сейчас о нем, будто его нет, когда ты сидишь передо мной. Я любила его не за силу, а за доброту и чуткость и потолевый ум. Он мыслил совсем не так, как все эти наследники и аристократы, которые зациклены на власти и деньгах. Нориэль создает другое впечатление. Аксель был очень холоден и держал некоторую дистанцию. На лице моей отразилось некое подобие злости. Нориэль очень прямолинейен. Да, он справедливый и честный человек, но... Он больше похож на марионетку своего клана, воплощение истинного наследника, каким он должен быть. Да, именно. В нем нет живости, которая была в Рене, который не желал всего этого. Что ж... — Думаю, вам не осталось от Рена намного больше, чем я предполагал. — Ты совсем не такой, как Рен. — Я это вижу. Аксель пожал плечами. — Поспи. Я подежурю. Силы тебе пригодятся. — А ты? — Высплюсь, когда сделаю все свои дела. Ночь прошла, словно по щелчку пальца. Быстро и незаметно. Аксель уснул всего минут на десять. В остальном следил за костром. Покинув пещеру, они долгое время шли вперед. Мэй, как оказалось, отлично ориентируется на местности, поскольку знала точную дорогу в сторону провинции Игнис, что являлась родиной огненного крыла. Первые лучи утреннего солнца поранизывали ветви деревьев, создавая отблески золотистого света. В воздухе ощущалась свежесть и нежная прохлада, смешанная с ароматом лесных цветов и трав. Звуки природы пробуждались из своей спячки. Пение птиц, шелест листвы и шуршание животных в листве. Мэй закрыла глаза на мгновение, наслаждаясь миром и гармонией, что окружали их. Вдали, над деревьями, поднимались столбы пара, когда первые лучи солнца соприкасались с утренней росой на земле. Искристые капельки сверкали, словно драгоценные камни распространяя свою магию на окружающий мир. На несколько мгновений Аксель засмотрелся на девушку. Ее черно-фиолетовые волосы едва доходили до подбородка, обрамляя очень милое лицо. В этот момент она оказалась необычайно красивой. Аксель и Мэй собрали свои вещи и вышли из пещеры, оказавшись среди удивительного лесного ландшафта. Листва была густой, зеленой, словно создавала натуральную крышу над головами путешественников. Высокие деревья украшали пространство своими величественными стволами, пронизывая небо своими ветвями. Путь был далеким. Однако мы удалось поймать один из амобилеров, что ехали по главному тракту, на который они вышли спустя еще сутки. Так, короткими перебежками они провели еще несколько дней, пока на горизонте не увидели развернувшуюся на далекие километры провинцию Игнис. Она была расположена в живописной местности, где вулканы и горные хребты господствовали над остальными землями. Основной город был построен на вершине одного из давно уснувших вулкан, что придавало ему впечатляющий вид. Даже издалека виднелось, как архитектура города отражает страсть местного народа к магии огня. Драгоценные породы на домах, украшенные символами пламени и огня, сверкали, заполоняя добрую половину горизонта. Провинция Игнис славилась лучшими мастерами военного дела, которые в совершенстве постигали веху метаморфозы и могли превращаться в огненных полудраконов. Именно здесь зарождалась одна из основных частей боевой мощи империи Иридия. Также на самой вершине гордо возвышался огненный храм, где проводился ритуал посвящения. Когда юный маг достигал третьего этапа накопления, Опытные маги проводили через него громадное количество огненной энергии, чтобы принудительно заставить организм защищаться и обратиться в дракона. Однако при обращении юный маг совершенно не контролировал себя, и его сталкивали с другим юным магом. Так, изливая ненависть и ярость, кипящую с рождения в их сердцах, они закалялись и учились брать драконью сущность под контроль. Аксель и Мэй ехали в сторону провинции Игнис на большом грузовом омобилере, который следовал туда с небольшим количеством товара на продажу. За все эти дни они общались очень мало. Мэй осторожничала, пытаясь понять свои чувства и, наконец, запомнить, что парень перед ней далеко не Рен. Аксель же просто не обращал на это внимания. У него были свои заботы поскольку император мира вместе со своей родословной передал ему огромное количество знаний. Разбираться было в чем. Одно дело, что он получил их все, другое, что требовалось время, чтобы усвоить их и понять, как на самом деле устроен этот мир. Навязчивая мысль юноши посетить библиотеку отпала сама собой. Ведь сейчас самая полная библиотека об этом мире была прямо в его голове. Однако уже на самом подходе их относительно мирное путешествие было нарушено. На дороге перед грузовым аммобилером возникло громадное существо, которое словно вылезло из самых страшных кошмаров. Оно имело крупные клыки и чешую, покрытую многочисленными шопами. Его тело обвивало множество теней, которые создавали зловещую атмосферу вокруг него. Оба водителя сбежали практически сразу. Торговец, судя по всему, пожалел денег на охрану, наняв лишь тех, кто довезет его груз до пункта назначения. Аксель прищурился. Иллюзия, причем весьма посредственная, даже тени не отбрасывает. Парень даже не торопился двигаться, он просто внимательно осматривал местность, особо не выглядывая из кузова, чтобы остаться незамеченным. Мэй также внимательно осмотрела окрестности. Может, иллюзия и посредственная, но маги далеко не последнего порядка. Гляди, в той стороне. Она указала в сторону леса, где среди густых кустарников проглядывало несколько черных фигур. Проскочим с другой стороны, они даже нас не заметят. Нет, нам стоит остановить их, твердо заявила девушка. Рен бы хотела сделать именно так. «Сколько раз мне тебе повторять, я не Рен. Очевидно же, что эти воришки не хотят лишних жертв. Просто пугают водителей грузовых машин, что без охраны и обчищают. Я бы даже сказал, что они безобидны. Именно поэтому среди них сильный маг — этапа совершенства. Так тем более лучше бы нам не встревать в лишние проблемы. Ну вот, пока мы с тобой перерекались, они уже двигают сюда». Аксель крепко сжал кулаки, готовясь к бою. Энергия Мэй резко завязалась на ее ладонях, создавая маленькие искрящиеся молнии. Ткань кузова резко откинулась. Первой вылетела Мэй. Поторопилась. Нечто резким ударом выбило из ее рук косу и пригвоздило к земле. Аксель же медленно вышел, подняв руки и стараясь оценить ситуацию. Около двадцати магов в черных балахонах окружили их. — Так, так, так! — проговорил один из них, скидывая свой капюшон. Это был мужчина достаточно преклонного возраста, с полностью седыми волосами и длинной неухоженной бородой. Его серые глаза были настолько блеклыми, что создавалось ощущение, будто он слепой. Однако зрачки, что оценивающие прошлись по Акселю, говорили об обратном. Именно от этого человека исходила тяжелая магическая аура, которая исходила страшным убийственным намерением. Однако Аксель очень быстро раскусил, что и это было иллюзией. Ему стоило всего раз сразиться с магом, обладающим вехой псевоники, который мог воздействовать на восприятие и создавать иллюзии, чтобы запомнить это ощущение хотя это пожалуй тоже было одним из побочных эффектов от магических препаратов которые в купе с его громадными знаниями и опытом дали очень интересный результат он мог различать магию на более тонком уровне чем какой либо другой маг тем временем круг замкнулся еще плотнее а старик проговорил парни Кажется, у нас тут кушно целых двадцать миллионов. Как вам такое? Деньги, которые лежат прямо перед вами, но которые вы никогда не сможете забрать. Будь это заказ кого угодно, кроме огненного крыла, мы бы стали чертовски богатыми. Ха-ха!